Глава 10. Замок Лакир. Первый выполненный заказ, причем далеко не самый легкий, повысил авторитеты ранг отрядов гильдии авантюристов «Перекрестка». К Саю стали подходить даже опытные наемники с просьбами о вступлении, и тут он серьезно задумался о том, чтобы создать постоянную группу, под прикрытием которой выполнять собственные задачи в иных планах. Если от гильдии, кроме авторитета и денежного вознаграждения, особых бонусов не было, то торговец, от радости встречи с любимой внучкой, пообещал лично привести караван с редкостями в Realstar. Редкости для перекрестка ⁇ это просто невероятные вещи для большинства других планов. Так что Сай полностью поддержал такое решение. Аэро на прощение задумчивым взглядом посмотрела на Алина Эльс, которая успела сблизиться за последние дни. И король Меритара был уверен, что долго она не просидит дома, но это уже не его проблемы. Потому что стоило только Саю выйти из портала, как и в родном мире его ждали королевские заботы. Победа над пиратами в таринаре и возвращение части войска с богатыми трофеями вылилось в череду предложений от различных фракций королевства взять торговый город под свой контроль. Даже варварские кланы заинтересовались предстоящей дележкой. Впрочем, было одно важное дело, которое нельзя откладывать на потом. «Владыка, вы звали меня?» Вождь драконидов Зур, что сменил ушедшего на покой старейшину, с трудом протиснулся сквозь дверной проем и уставился немигающим взглядом на Сая. Для незнакомого с расовыми способностями драконидов мимика вождя может показаться угрожающей, но на самом деле это невероятное уважение и признание старшинства. — Да, проходи. У меня было мало времени на то, чтобы поговорить с вами после освобождения из рабства. Ежедневные проблемы, война и строительство города закрутили водоворотом событий. Скажи, все ли вас устраивает в моем королевстве? — Мы рады служить вам и быть полезными. Для нас это главная ценность. — поклонился вождь клана. — Я слышал, есть много недовольных своим положением среди членов клана, да и соседство с драконьим хребтом не дает вам покоя. «Ваши женщины и дети постоянно живут в страхе попасть в новое рабство к драконам. Призывы к бегству из королевства звучат все чаще даже среди ветеранов». Спокойным голосом произнес Сай, внимательно рассматривая собеседника. Белоснежная татуировка на морде драконида говорила о его славном боевом прошлом. Прошедший через множество битв вождь Зур не привык быть в подчинении, но ради клана был готов на все. Все-таки рабство у драконов негативно сказалось на молодой расе, породив немало запретов и фобий. «Прости нас, владыка, я готов ответить за слова глупцов», — драконит опустился на колени в позу полной покорности. «Встань, Зур, в этом нет твоей вины». «И что вы решили сделать с кланом?» «У меня для вас есть дело в другом плане». Песок, теплая погода, вдоволь пищи и полное отсутствие цветных драконов поблизости. Сай внимательно смотрел за изменением эмоций на лице Зура и увиденное ему понравилось. «В плане бесчисленных островов я взял на себя обязательства по защите одного поселения, и теперь там требуется разместить гарнизон. Как ты догадался, Зур, в качестве гарнизона я вижу твой клан. У вас будет полная автономия. Основная задача — защита острова, и, конечно, в случае войны вы должны будете выставить воинов в помощь королевству». А вот последнее уже не понравилось вождю, который миг забыл про покорность. Когда дела касались выживания клана, драконит готов был биться до последней капли крови. Попытка взбрыкнуть наткнулась на холодный взгляд его чароде, и вождю не осталось ничего другого, как согласиться. — Мы принимаем вашу волю, владыка. Вот и хорошо. Люблю, когда обе стороны приходят к взаимопониманию. «У клана есть несколько дней на подготовку, поэтому потратьте их с пользой. Я распоряжусь, чтобы вам выделили все необходимое». Стоило только чешуйчатому гиганту выйти из кабинета. Как ворвался Зигон со стопкой документов и с особым злорадством положил их перед королем. Полурослик за время отсутствия короля заметно осунулся и приобрел болезненный вид. Государственные дела кого угодно в могилу сведут, если не относиться к этому спустя рукава. Поэтому, отпустив Зигона отдыхать, с тяжелым вздохом склонился над бумагами, разбирая накопившиеся проблемы. Только недавно образованному королевству уже срочно требовались реформы и единые законы, понятные как гоблину, так и человеку. Обычный судья, что решит направиться в поселение орков в пустошах, рискует получить травмы, несовместимые с жизнью. Вопросы объединения множества раз в единое государство можно решить созданием общих школ, рабочих производств и службы в армии. А пока Меритар больше всего походил на конфедерацию всевозможных форм и правлений. К сожалению, надеждам короля отдохнуть после плодотворного дня в компании с Ленаэль не суждено было сбыться. Оказывается, уже несколько дней Сая ждет личное приглашение от короля Картара, посетить ежегодный праздник основания королевства. Прибывший маг в ранге старшего мастера готов был в любой момент открыть портал во дворец Арила III. Поспешное приглашение могло означать, что неопытного короля хотят использовать для решения собственных проблем. Сань не хотел быть пешкой в чужой игре, но Картару он был должен и привык платить по долгам. В официальном приглашении есть и огромный плюс. Картар — один из мировых центров силы. Поэтому посещение подобного мероприятия — важный момент по признанию королевства. Сборы не заняли много времени. Аскольд и его сын выступали знаменосцами. Сорил с парой своих учеников и баранд с десятком щитоносцев охраны Ну и, конечно, никак нельзя без спутницы. Прекрасная Линаэль благосклонно согласилась его сопровождать, скрывая блеск в глазах. Что творится в голове женщины, чей возраст приближается к первому тысячелетию, он даже не пытался думать. Хотя говорят, что женщине столько лет, насколько она выглядит. Или хочет выглядеть. После выхода из портала никто не встречал короля Меритара с почестями и караулом гвардейцев, но он был не в обиде. Приглашение королевства для Асая намного важнее, да и нет здесь пока общего международного церемониала при таких встречах. По крайней мере, так себя успокаивал молодой чародей. «Король Миритара, Сай Ледяной Волк!» — провозгласил Герольд, и широкие двери открылись, пропуская процессию в тронный зал. Королевский дворец Картара выглядел именно так, как Сай представлял себе средневековые дворцы. Свисающие со стен гавилены, красочная мозаика на полу и окна из цветного стекла. Доблестные рыцари, прекрасные дамы, мудрые маги и богатая знать. Все было в наличии. Глаза всех присутствующих гостей обратились к процессии королевства Миритар. Вот только спутница короля привлекала намного больше внимания, чем сам правитель королевства, и сайт даже заметил нотки ревности во взгляде принцессы Авелии на Линаэль. Король Картара, В полном доспехе величественно восседал на золотом троне, внушая уважение могучей статью воина и тяжелым взглядом. Дракон, внутри Сая радостно зарычал, готовясь в любой момент вступить в схватку с достойным противником. Но чародей смог сдержаться и достойно выдержал взгляд Арила Третьего. «Рад приветствовать правителя королевства Миритара и его спутников! Будьте нашими гостями на этом светлом празднике! Ешьте, пейте веселитесь!» «Сегодня никто не уйдет с праздника недовольным». Орел Третий встал с трона, приглашая новых гостей к столу. К Саю быстро потеряли интерес. В мире, где новые королевства состоят из пары мелких городков и порой даже годы не живут к титулам, совсем иное отношение. Консул Скопии, архимагистр Литии, верховная ведьма независимых княжеств — лишь часть из тех, кто не имеет короны на голове, но при этом распространяет свое влияние на целые регионы. Сопровождение охраны спустились в Нижний зал, где праздновали люди попроще, а Сайс и заняли места для особо важных гостей. В соседях за столом у них был архимаг Кицелиус вместе со своим личным учеником Сайрусом и посол неизвестного государства. «Наконец-то я могу лично увидеть вас, Ваше Величество. Драконий-чародей такой силы большая редкость в наше время». К тому же вы стали заметно сильнее с последней встречи с моим учеником», — задумчиво погладил себя по бороде Архимаг. Какими артефактами или заклинаниями можно было узнать силу драконьего чародея, для Сая было загадкой. По достижению ранга Архимага каждый заклинатель накапливает огромный багаж знаний и собственный арсенал редких артефактов, в том числе и божественного происхождения, так что нет ничего невозможного. Для меня большая честь познакомиться с вами, Архимаг Кицелиус. Пройденный нами путь по лестнице могущества заслуживает глубокого уважения и вызывает неутолимое желание прикоснуться к чужой мудрости. Как говорили в древности, Архимаг — только начало пути познания истинной магии. Но даже до этого ранга доходит лишь единицы. По старым правилам империи Корнитар, младший по рангу должен был первым показать знак своей школы или учителя, что Саи продемонстрировал. С удивлением заметив ответное представление от Кицелиуса, «Сразу видно староэльфийскую школу подготовки заклинателей. Мой учитель когда-то учился в Аланоре и познакомил меня с правилами магического этикета. Даже передал заклинание дуэльного щита, хотя он мне ни разу в жизни не пригодился», — подмигнул Кицелиус. «Это впечатляет. Вашим знаниям можно только позавидовать». Попасть в Аланор людские маги могли только ввиду невероятного таланта или протекции одного из лордов. Империя Карнитар в этом плане ничем не отличалась от могущественных земных государств, создавая зависимую от эльфов магическую элиту во всех соседних странах. Уверен, боевой маг Империи Корнитар при должном развитии сможет удивить любого архимага. Впрочем, сегодня вас попробуют на прочность далеко не маги. Прервался Кицелиус, насклонившегося к его плечу Сайруса. «Прошу прощения, Ваше Величество, но нас с учеником зовет король по важному вопросу. Надеюсь, в следующий раз наша встреча будет более плодотворна. Мои записи по драконьим чародеям почти готовы, и вскоре я направлю Сайруса в Меритар». Поблагодарив архимага Сай, наконец смог насладиться картарской кухней и более внимательно рассмотреть элиту Арила II. Аристократы, богатейшие купцы, жреческие иерархи и командиры рыцарских орденов. Но больше всех было военных, что еще раз показывало, кем построено могущество Картара. Тем временем праздник набирал обороты, и вместо надоевшего всем шута вышла группа факиров. Сая, пока было не совсем понятно, для чего его пригласили на праздник, разве что на проверку к архимагу. Вот, значит, как выглядит король с лунного моря. Я думал, увижу перед собой великого воина и мага, что шириной плеч затмит всех рыцарей Картара, а мудростью в глазах посрамит самого архимага. Жаль, что я был неправ. Повернувшись, Сен наткнулся на наглый взгляд своего соседа, что являлся послом неизвестного государства. Кто вы? Прошу прощения, Ваше Величество, что не представился. Советник по особым поручениям Корс Сактус. Торговая республика Скопия. Не смог удержаться от знакомства с вами. Скопий смотрел на короля Миритара с таким превосходством, будто представитель сверхдержавы обратился к туземному вождю. Саня удивился покровительственному взгляду. Про Скопию он был наслышан достаточно, чтобы сделать вывод о жадных торгашах. Оригинальное начало знакомства. Как вы думаете, Корс? Что мне стоит вызвать вас на поединок и посмотреть, какого цвета у вас кровь? К сожалению, мой дипломатический статус не позволяет принимать вызовы. К тому же у Скопии для вас есть очень выгодное предложение. Нас интересуют права на Торнитарский порт, рыночный квартал в Рилстаре и монополия на добычу Слакира. Взамен мы готовы оказать вам помощь в борьбе с пиратами и красным драконом Ревелаксом. Поверьте мне, сожженный город — довольно мерзкое зрелище. Безграничная наглость скопиться могла опираться только на такое же могущество или полное отсутствие ума. Самое смешное, что Скопия сама платила деньги древнему дракону и непонятно, какую сможет оказать помощь. — Со своими проблемами я привык справляться сам, советник. — Проблем может стать больше. Проблемы могут появиться не только у меня одного. — Аскарился Сай. — Право желания отрезать вам язык увеличивается с каждым произнесенным словом. «У вас еще есть ко мне какие-то вопросы?» Купец внимательно наблюдал за молодым королем. Сколько таких правителей однодневок он видел за время своей службы? Наглые и чеванливые гордецы они быстро менялись через некоторое время, падая к нему в ноги ради прощения. Но в короле Миритара определенно было что-то особенное и пугающее. Хотя это не имеет никакого значения. Магнаты Торговой Республики давно уже все поделили, и какой-то выскочкой для них не проблема. «Прекрасное представление фокусников, а финал, говорят, будет еще интереснее», — встал из-за стола советник Корс. «Я передам ваши слова консулу, постарайтесь до этого времени не умереть. Будет очень жаль потраченного времени». Долго думать о словах очередного вершителя судеб было некогда. Все познается в сравнении. Предстоящие испытания звездных эльфов, конфликты с красным драконом и наличие спусков в на территории королевства Миритар делали любые угрозы в сторону Сая всего лишь еще одной мелкой неприятностью. Кое в чем советник был прав. Представление фокусников достигло своей кульминации с красочными огненными фигурами и иллюзиями. Гости радовались невероятно прекрасному представлению, пока алхимический огонь не полетел в сторону стражников и гостей. Жуткие смерти стражников, сгорающих за секунды в ярком пламени. В этот же момент несколько королевских рыцарей ударили своих ничего не подозревающих товарищей, внося еще больший хаос. Картина убийств мелькала одна за другой, как будто этого было мало, из ниоткуда появились фигуры в темной броне с закрытыми масками лицами. Они легко скрывались в тенях и снова появлялись, чтобы нанести удар отравленными клинками по королевской страже. Очень странно, что молчали маги. Сай попытался накинуть на себя щиты впервые за долгое время это у него не получилось. Полок антимагии. Ни одно заклинание не сработает, если среди гостей нет высших магов или полубогов, произнесла побледневшая Линеэль. Мятеж обычное дело. Но артефакты антимагии или негаторы стоят баснословных денег. Вряд ли мятежники настолько богаты. Снова Сай попал в чужие интриги. «Надо прорываться к нашим! Держись за мной!» Единственные, кому он мог доверять, — это собственные дружинники, что остались в малом зале, где сейчас шла жуткая резня. Защищать короля и принцессу Картара не требовалось, окружающие их преданные рыцари легко отражали удары редких отрядов мятежников, что было очень странно. Выскочивший из тени мятежник не успел увернуться и насадился на меч Сая, после чего медленно покрылся коркой льда. Прилетевший сбоку арбалетный болт отклонился благодаря поясу, как и последующие за ним сюрикены. Подготовлены нападающие были на уровне. Дожидаться магических снарядов осталось недолго, поэтому Сай использовал под удивленные взгляды убийц парализующее дыхание. Потеря способности колдовать нисколько не расстроила Сая. Впервые за долгое время он отдался упоению боем, как когда-то на арене Мальбурга. Ледяная скорбь легко разрубала парализованное тела ни на секунду не прекращая свою песню смерти. Кровавое представление из отрубленных конечностей и разрубленных доспехов заставило убийц найти себе противника полегче. Хорошо, что Линаэль с коротким мечом за его спиной и не думала лезть вперед, защищая спину. Некогда прекрасные гобелены были в брызгах крови и в следах от рук, пытающихся спастись гостей. С целебными заклинаниями и мастерством лекаря и сломать ноги после прыжка из окна не так страшно, как умирать в муках от отравленного клинка. Несколько убегающих аристократов упали, поскользнувшись на мокром от крови и разлитой бочки вина на полу. Попытка встать не увенчалась успехом, и они сгорели от метка брошенной алхимической бутылки. Пытающийся засунуть обратно своей внутренности рыцарь просил добить его но оказался погребен под упавшим на него трупом и мог только бессильно скрипеть зубами от боли. Тронный зал приобрел слишком много красного цвета, а звуки прекрасной музыки сменились на хрипы и стоны. У любого артефакта, как и у любой защиты, есть свои ограничения. Не бывает ничего абсолютного или неуничтожимого. Так и негатор тратил слишком много энергии на поддержание полога, и без массовых жертв это просто бессмысленное занятие. Поэтому вспышки первых заклинаний ничуть не удивили. Архимаг и его ученики, получив обратно свои способности, показали превосходство магов над простыми смертными. Длинные разряды молний, огненные кислотные стрелы и, как апогей магического искусства, распыление от Архимага. Сай с трудом представлял, как настолько могущественному заклинателю чувствовать себя беспомощным стариком. Кровавая резня шла к своему закономерному итогу. Поэтому часть выживших убийц скрылась, забрав с собой трупы своих братьев. — Сай, давай вернемся в замок. Картару сейчас не до дипломатии, а я не хочу оставаться еще и на кровавые поминки. Ленаэль была сильно напугана потерей магии. В этот раз король Меритара склонен был согласиться со своей прекрасной спутницей. Праздник в честь Дня Основания Картара закончился досрочно, а свой долг, или, скорее всего, роль, Сай сыграл до конца. Картар, Королевский дворец, кабинет Арила III. «Ваше Величество, все гости покинули дворец. Гвардейские полки вошли в город и охраняют покой ваших подданных. Мы, командир серых плащей, пытался скрыть свое волнение за развернутым докладом, где дворцовой страже отводилась роль виновных за провал операции». — Мятеж пошел не по нашему плану, Самир, и в этом полностью твоя вина. Откуда они взяли артефакт антимагии? И вообще, это должно было произойти только через месяц, — повысил голос король. — Тебе есть что сказать в свое оправдание? — Нет, милорд. На помощь своему протеже решила прийти принцесса Авелия, чтобы перевести королевский гнев в свою сторону. — Если бы не присутствие короля Миритара... — Хватит, Авелия, я достаточно наслушался о достоинствах твоего бывшего любовника. «Лучше скажите мне, наш план сработал? Они встретились?» Грубость по отношению к собственной дочери и будущей королеве не понравилась членам совета. Король в последнее время стал с трудом контролировать собственные эмоции и закрывался от советников за маской грубости. «Да, советник Корс уже передал консулу Октавио сообщение об отказе королем Миритара выполнить требования Торговой Республики. Скопия скоро начнет действовать привычными методами». «Вам не жалко молодого эльфа?» — спросил из своего угла архимак. «Я — король Картар. Для меня не действуют привычные нормы поведения и морали. Есть только интересы моего народа, что диктует необходимость ослабления нашего главного конкурента. И даже если этот царь сможет отвлечь только часть сил, нам станет намного легче расправиться с мятежом». Король схватился за кубок с вином и, отсолютовав советником, залпом его осушил. — Ваше Величество, а я чувствую, что в вас говорит обида. Архимагу Кицелиусу, который был воспитателем арилаши знал его лучше всех из присутствующих. Было неприятно видеть произошедшие изменения с королем. — Обида? Может быть. Тем не менее, я готов помочь молодому королевству встать на ноги. Это в наших интересах королевство Меритар окружают далеко недобрые соседи и прибавление еще одного врага который отделен великим лесом и проливами никак не повлияет на общую ситуацию мы же в свою очередь окажем помощь в торговле дипломатии и направим поток переселенцев в пустоши согласитесь это выгодно а если Меритар в долгосрочной перспективе начнет представлять опасность для нас или затаит зло задал вопрос командир гвардии тогда этим вопросом займется моя дочь «Да, Авелия». Принцесса Картара в этот момент еще раз подумала о том, что и отец ведет неправильную политику. И с каждым месяцем все больше теряет своих сторонников. К Саю, конечно, у нее осталось в и страсть, но не любовь. Король Миритара успел показать себя как верный товарищ, а для принцессы воина это было одно из главных качеств в мужчине и вероятном союзнике. Так что на слова отца она лишь многозначительно промолчала.